Глава двадцать седьмая «Гаррит, ты же у нас всегда весельчак был», — проговорила Белинда. «Циник, конечно, но в наше время все кругом циники. Где же твои шуточки?» «Дорогуша, я как-то спросил одного умника, а чего вокруг столько мрачных старых пердунов? Он ответил, что у каждого из нас свой запас шуток, и этот запас рано или поздно иссякает». И жизнь останавливается. Я испугался. А вдруг у меня осталась последняя шутка? И если я ее вышучу, что тогда? Совсем не хочется становиться мрачным старым пердуном. Белинда то ли не поняла, о чем я толкую, то ли не оценила моего остроумия. «Ты надо мной смеешься?» «Разве я посмею?» «Просто вспоминаю, чему меня учили в детстве. Тот умник, он был настолько стар, что помнил времена...» когда Карента не воевала с виногетами. «Человек?» «Угу, ветхие днями». Гномы, эльфы и некоторые другие нелюди живут на свете едва ли не дольше локхеров и весьма хорошо при этом сохраняются. Эльфы даже утверждают, что они бессмертны, но мой всезнайка-партнер сомневается в достоверности сих утверждений. Среди его знакомых не было эльфов, которых не прикончили бы в сравнительно молодом возрасте. Байки насчет эльфийского бессмертия из того же свода мифов, что и россказни про гномов и троллей. Мол, если выманить гнома из шахты средь бела дня или заболтать тролля так, что он не заметил наступления рассвета, то и тот, и другой обратятся в камень. Мой вам совет. Не торопитесь этому верить. Жизнь – штука драгоценная. Не стоит рисковать ею попусту. Не то на собственной шкуре узнаете, что это за красная жижа у тролля на лапах. Ну да, днем на улицах Танфера троллей не встретишь, но только потому, что тролли избегают городов. Для них в городе слишком много суматохи. А коли все-таки отправитесь на поиски троллей, поглядывайте по сторонам, не то столкнетесь нос к носу с шайкой гномов, решивших поживиться вашими денежками, и это может произойти и ночью, и утром. И днем. «Этот старик», — продолжил я, «замечательно рассказывал всякие истории. Жаль, что некому было их записывать. Он говаривал, что последнюю шутку с человеком играет смерть, а лично он этой шутки еще не слыхал, потому и жив». «Мой отец тоже так говорит». «Че, да?» «У меня один отец гарит. Наверное, он был знаком с твоим стариком». Белинда на глазах превращалась в льдышку — которую мне вроде бы только-только удалось растопить. «Когда-нибудь ты расскажешь мне, каково быть дочкой чёда?» «Что?» «Стоит даже мельком упомянуть о твоем отце, как ты сразу становишься хмурой и... отстраненной, что ли?» Экипаж остановился. Я отодвинул занавесь на окне. «Приехали, между прочим. Целые и невредимые!» Двупалый распахнул дверцу и протянул руку. «Погоди». Белинда повернулась ко мне горит порой мне кажется, что я готова в тебя влюбиться, но это быстро проходит. Мне нравится, как ты себя со мной ведешь. Однако я не в силах перебороть другую Белинду, которая тебя смущает. И если ты разявишь пасть, когда я буду другой...» Не думал, что она сама обо всем догадывается. Как всегда, Белинда Контаги упал на сюрпризов. Двупалый помог ей спуститься. Он готов был целовать землю, по которой ходила его хозяйка а она этого не замечала. Очередная грустная история. Двупалый одарил меня взглядом, не сулившим мне ничего хорошего, если с Белиндой что-нибудь случится. Нас встретил Манвил Гилби, лично надзиравший за тем, кого впускают в дом. «Наконец-то ты добрался, Гаррит. У нас и наполовину все готово не было, а гости уже стали съезжаться». Он оглядел Белинду и даже зажмурился от восхищения. Рад вас приветствовать, юная дама. И что скажете на милость, такая красавица нашла в этом ощипанном петухе. Гилби, ты ли это? Изумился я. Он подмигнул мне и забрал мое приглашение. Зная Манвила, могу предположить, что он распорядился вести учет. Сколько приглашений раздали, сколько народу пришло. Мы предполагали, что ты появишься с Мистейт. Человек предполагает, судьба располагает. Думаю, мисс Тейт с тобой не согласится. Еще бы она согласилась. Я ей все объясню. Может, потом посплетничаем. Я хотел бы осмотреть помещение. Разумеется. Просто я хотел предупредить тебя, что возможны неприятности. Никак не пойму, откуда такая заботливость. Послушай, дело вот в чем. Мой партнер настоял на том, чтобы я привел с собой эту даму из-за гостей, которые могут вас навестить. Что Белинда, королева танферского преступного мира, я уточнять не стал. Гилби выслушал, кивнул и посторонился, мол, проходите. Ха, если его так легко убедить, какой толк от того, что он отзирает за входом в дом? Может, я и перестраховываюсь, но у меня немало оснований опасаться за свою шкуру. Я уже разворошила синное гнездо, Связался одновременно с тайной полицией, с человеколюбцами, с организацией, со слави-дуролейником, да еще и с компанией крупных фабрикантов предачу. придачу. «Желаю хорошо повеселиться», — говорит. «Мисс, не сомневаюсь, что Макс Вейдер и члены его семьи будут польщены вашим визитом». Манвилл сопроводил свои слова изящным поклоном. «Впрочем, я его понимаю. Завидев Белинду, любой аскет забудет об обете безбрачия». Тот же Гилби выглядел так, словно его огрели дубинкой по башке. Не сильно, но чувствительно. Мы отошли на добрый десяток шагов. Я обернулся и увидел, что он глядит нам вслед.